Глава четвертая «Это ваш ключ. Прокатываю по стойке пластиковую карту. Портье проводит вас в номер. Приятного отдыха в жемчужных холмах. Посетитель, высокий плотный мужчина, с сидеющими висками, засовывает карту в карман, но уходить не спешит. «До «Да скольких твоя смена, Тая?» Смотрит на мой бейджик приколотый к рубашке, затем в глаза. «Позже на ужин выйти собираюсь». Твоя компания пришлась бы кстати. Я, раздвигаю губы вежливой улыбки, взгляд не отвожу. Я только заступила, но мне в любом случае пришлось бы отказаться. У нас не приветствуется общение с клиентами за пределами работы. На самом деле строгих распоряжений на этот счет не поступало, и эту фразу я сама придумала, чтобы отсекать посягательства постояльцев, желающих скрасить пребывание в чужом городе скорой интрижкой. Помню, когда клиент, на вид годящийся мне в дедушке, предложил подняться к нему в номер. Я так сильно опешила, что не сразу нашлась с ответом. Это было еще в планете, в первую неделю работы. Женя тогда так хохотала, сказала, что он меня, наверное, кино приглашал смотреть, потому что вряд ли на что-то большее способен. С моего приезда в Москву и двух лет не прошло, а я словно повзрослела на 10. Прошлые мысли и поступки из до сейчас кажутся детскими и нелепыми. Смешно подумать, в какой-то момент я решила, что смогу спать с кем угодно за деньги. Что мне будет все равно, как он выглядит, сколько ему лет и как он пахнет. С Булатом получилось, потому что он был Булат. Передумаешь, мой номер знаешь, не сдается мужчина. Когда он уходит, я оглядываю вестибюль, убеждаюсь, что в ближайшие минуты никому не понадобится моя помощь, и иду налить себе кофе. Жемчужные холмы и правда разительно отличаются от трехзвездочной планеты, в которой я работала. Кофейная традиция с Женей потеряла бы здесь всякий смысл. Кофемашина стоит в соседней комнате. Наливай сколько хочешь и латте и капучино. Для сотрудников предусмотрено питание и даже абонемент в спортзал с хорошим тренажерами и теплым бассейном. О переводе я не жалею, но это не мешает мне часто вспоминать Арину и Женю, с людьми, с которыми я прикипела душой. Мне по-прежнему сложно расставаться. В этом вопросе я ничуть не повзрослела и не изменилась. Надежно укрыв чашку с кофе за стойкой, я сажусь за компьютер, чтобы проверить бронирование. Даже удивительно, как много людей готовы платить такие суммы за сутки проживания. Хотя чему я удивляюсь. Когда-то я выкидывала не меньшие деньги за какие-то брюки. Забытый сказочный сон. Девушка, Кока-Кола в холодильнике теплая. Немного раздраженно говорит голос клиента в динамике. Такую пить невозможно. Ваш мини-бар недавно пополнили, и она, очевидно, не успела остыть. Сейчас я пришлю к вам горничную с охлажденными напитками. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Я собираюсь набрать Эльзи, чтобы заменила бутылки, но палец зависает над нужной клавишей. В фойе я вижу знакомый силуэт. В строгом черном костюме, высокий, немного худощавый. В компании седого коренастого мужчины неспешно идет камиль. Очевидно, я застыла и слишком пристально смотрю, потому что через секунду его взгляд тоже падает на меня. Если Камиль и удивился мне, то не подает вида. Его губы трогает вежливая полуулыбка, после чего он и его спутник скрываются за дверями ресторана. Нетвердой рукой я возвращаю трубку на место, опускаюсь на стул. И снова вопросы, эти чертовы смолкшие вопросы. «А вдруг? А что, если вдруг?» Пальцы самовольно начинают порхать по клавиатуре, набивая в поиске сеть отелей Grand Suits, чтобы в очередной раз убедиться, это совпадение и Булат от никакого отношения к жемчужным холмам не имеет. Ответ остается неизменным. В сеть Grand Suits входят всего три отеля. Открытие четвертого скоро ожидается. Я закрываю сайт и, досадливо закатив глаза, снова хватаюсь за трубку. Из-за моей мнительности бедный клиент сейчас, возможно, давится теплой Кока-Колой. Следующие полтора часа я провожу в непреднамеренном ожидании, то и дело поглядывая на ресторанную дверь. Хватит уже, успокойся, Тая. То, что друг Булата здесь появился, это просто случайность. Мало ли где ему взбредет в голову провести деловую встречу. «Жемчужина» — достойный ресторан, и многие клиенты его хвалят. «Я на себя очень злюсь». За то, что мое сознание уцепилось за встречу с тенью из прошлого, и я никак не могу вернуться к работе. За то, что остается мизерный шанс, я пытаюсь связать давно порванные нити. Камиль выходит из жемчужины, когда я заканчиваю с оформлением очередного клиента. Пожимает руку мужчине, достает из кармана телефон. Я не выдерживаю. Мне просто нужно спросить, чтобы перестать об этом думать. но Я имею право. «Камиль, здравствуй!» Он отрывает взгляд от телефона, смотрит на меня. Привет, Таисия. Он не удивлен. Почему он совсем не удивлен встречу со мной? С другой стороны, Камиль не славится излишней эмоциональностью, как и Булат. Встретил давнюю знакомую, но ну и что здесь такого? Я не ожидала тебя здесь увидеть. Часто здесь бываю. Как твои дела? Часто здесь бывает. Почему? Разве нет других мест? Я здесь работаю. Примерно месяц. Раньше работала в другом отеле, но потом неожиданно меня сюда перевели. Я выжидающе на него смотрю, ища признаки того, что Камиль понимает, о чем я говорю, что, возможно, он и я здесь — это не совпадение. Это очень хороший отель. Я знаком с владельцем. Как раз только что с ним ужинал. Камиль произносит эти фразы так спокойно и невозмутимо, что мне моментально становится неловко. Наверное, думает, чего она на меня напала. Я всегда был с ней мил и даже помогал с пропуском. — Ты что-то хотела спросить, Таисия? — Я даже не решаюсь его поправлять и качаю головой. Конечно, это совпадение. — Нет, просто удивилась, что тебя здесь увидела. — Я пойду работать, — киваю себе за спину. — Рада была увидеться и желаю удачи. Камиль слегка склоняет голову, щурит глаза. — И тебе удачи, Таисия.